Зойка уже почти разделась. Обнаженная Жанна стаскивала с нее трусики, когда в сон ворвался грубый начальственный голос. «Если не найдете, через десять минут весь блок подниму!» Паша открыл глаза и в проходе между рядами увидел человека в офицерской плащ-накидке. Дождь на улице, капюшон мокрый. И еще он увидел пустую шконку в трех межкроватных проходах от себя. Дежурный пришел с проверкой, а заключенного нет, оттого и шухер. Новичок из Москвы заехал, нервный, зашуганный, на Пашу и глаза поднять боялся. Какие могут быть разговоры с таким земляком? Недели две, как мужик из карантина, и уже бежать? Это вряд ли. Может, подшконку кто-то загнал, пока все спали? Барак у них не беспредельный, но все возможно. Чмошников нигде не жалуют. Может, лежит Пушок себе под шконкой со спущенными портками, а дежурный уже на измене. Вдруг на самом деле подъем объявит. Паша нахмурился. А ведь Пушок действительно мог сейчас лежать под шконкой. Из Москвы он. Вроде зашуганный, но во взгляде страха нет. И еще на днях Паша почувствовал на спине чей-то сверлящий взгляд. Обернулся никого. Только пушок, с опущенными глазами. А шконки у них только опорная конструкция из цельного железа, из уголка, а сетка за точки непрепятствия. И пролезть под шконками можно от первой до последней. Возможно, именно так пушок и поступил. Паша резко сел, заглянул под шконку и точно, лежит мужик в трусах и в майке. Лежит и спит, как будто так и надо. «Эй, здесь, лунатик!» – засмеялся Паша. Забираете, не жалко!» Пушка растолкали. Он сделал вид, что проснулся. Стал рассказывать, что действительно страдает лунатизмом. Но Паша ему не поверил. И, сунув руку под матрас, обнаружил там заточку. Длинную и тонкую, как стилет. Такое шило никакая кроватная сетка не остановит. «Хорошо!» – подготовился Пушок. Только вот ударить не успел, менты помешали. Сунул за точку под матрас так, чтобы Паша ничего не почувствовал. Прикинулся лунатиком и ведь прокатило. Дежурный даже под арест не стал его отправлять. Завтра, сказал, разбор будет. Но Паша устроил ему разбор прямо сейчас. Только менты ушли, как он поднял заику и морячка, которым он мог доверять как себе, и велел им вести его к дальнику. Там он пушка и прижал. «Лунатик, значит!» «А это что такое?» Паша держал за точку так, как будто собирался его ударить. «Не знаю». И Паша ударил. В ногу. Не сильно и не глубоко. Кровь брызнула, пушок шарахнулся. Вжался в дальний угол между окном и раковиной. «Что это такое? Кто меня заказал?» «Да не тебя!» Пушок прижимал руку к ране. Но ну так и я не тебя сейчас замочу!» Паша всего лишь повел плечом, а Пушок уже мотнул головой, соглашаясь говорить. «Не хотел я, меня заставили!» «Кто заставил? Где? Здесь? Или ты по этапу с заказом шел?» «По этапу». «От кого заказ?» «Я не знаю, в тюрьме подошли, денег много предложили, а у меня семья». Кто подошел? От кого? Я не знаю. Семья, говоришь? Семью не надо. Побледнел киллер. Я ведь узнаю, есть семья или нет. И кто к тебе подходил, узнаю. И от кого. Ты меня понимаешь? Понимаю. А за семью не бойся. Зачем нам твоя семья? Мы тебя самого замочим. Прямо сейчас, если правду не скажешь. «Да не знаю я. Ж женес сколько лет?» — спросил Заика, спичкой ковыряясь в зубах. Как «Красивая? А то я скоро выхожу. Через Москву поеду». «И я?» э — -э -э", осклабился морячок. «Ну, я точно не скажу. Может, это и не так?» — замялся Пушок. «Если так будешь жить». А если не так, похоронят за казенный счет. Но ну, так я точно не уверен. Может, Туков и не при делах. Таукав? Нахмурился Паша. Год уже почти прошел с тех пор, как он решил проблему с этим гадом. Еще и заплатил ему из своего кармана. И вот ответка пришла. И снова неудачно для Тука. Первое неудачное покушение Паша ему простил. А за второе он спросит по всем правилам. И никакой Сава ему не поможет. «Вершила меня зарядил, а я его рядом с Туковым видел. Может, они просто о чем-то говорили?» «Разберемся». Паше осталось три с половиной года. Времени полно, чтобы во всем разобраться и выяснить, не сливать ли Пушок ему Дезу. А то, может, это кто-то другой заказал Пашу, а Тука всего лишь подставил. «А со мной что будет?» «Какой у тебя срок?» «Два года. Год уже, считай, отмотал». «Два года?» — фыркнул Паша. «Слишком уж мало это для строгого режима. Возможно, Пушка еще раньше зарядили, до тюрьмы. Заказали, помогли сесть и получить легкий приговор, и этапом, куда надо, отправили. Может, с этапом не сразу все получилось, вот и мотала Пушка целый год» но с этим вопросом Паша разбираться не торопился. «В физике шаришь?» — спросил он. «Закон бумеранга знаешь?» — слышал. «Вот бумерангом и полетишь, обратно. Отдыхай пока и держись от меня подальше». На следующий день Пашу выдернули в больничку на разговор с Мефодием. Зима на дворе, холодно смотрящему в обычном бараке, и котельная уже не греет старые кости. А на больничке самое то. Разговорами Мефодий начал с чефиря. Деготь у него крепкий, забористый. Паша пожалел, что не прихватил с собой свою любимую чашку. у чая взял, а пиалу нет. Вторую зону фарфор мотает вместе с ним, до сих пор целый. Это даже не чашка, а талисман. «Что там за лунатик у вас объявился?» Мефодий пил чефир соленой рыбкой. Паша от угощения отказываться не стал. Меня замочить объявился. Сказал, что Туков заказал. Старый наш знакомый. Зачем? Мстительный гад. Один раз уже пытался меня прижмурить. Я тогда отбился, а его под крышу взял. Не простил он меня. А может, подставляют Тукова. Может, кто-то другой меня заказал. Разбираться надо. Сразу не получится. Приветы на Москву заслать надо будет. Дороги есть, засылай, разбирайся. Это правильно, с дуру лупить не надо. Думать надо, соображать. Ты пацан продуманный, люди тебя уважают. Завтра сход будет, думаю, на отряд тебя поставить. А там уже и на мое место. Немного подумав, тихим голосом сказал Мефодий. Паша даже бровью не повел. Хотя кровь хлынула в голову. За взрослой зоной смотреть должен законный вор. И если Паша заслужит такое положение, то его сразу и коронуют. Может и не сразу, но точно коронуют. Мефодий уже, считай, подписку дал. Сава свое слово скажет. Еще люди есть, которые поручатся за него. Очень уважаемые люди. Славянские воры, грузинские. Настоящие грузинские воры, а не какие-то скороспелые лаврушники. Лаврушник – вор в законе из числа уроженцев Кавказа, купивший свое звание. «Если потянешь, а то вдруг я в тебе ошибаюсь, Паша». «Потяну». Паша выразительно смотрел на вора. Смотрел и мысленно просил не принимать его слова за пустую браваду. Он жизнь готов положить за воровскую корону. Он сделает все, чтобы хотя бы на шаг приблизиться к своей заветной мечте. Именно сделает, а не постарается сделать. Вот и проверим, потянешь или нет. Постанова пришла, зону размораживать будем. Паша кивнул, надо так надо. И не важно, что с хозяином все ровно. Если пришла постанова, если Мефодий считает, что ее нужно исполнять, Паша готов на все. Назначенный сход не состоялся. Как оказалось, о постановке узнало начальство, и хозяин сделал ход конем. Ночью за Мефодием пришли и увели его в штрафной изолятор. Вместе с ним, там, но в разных камерах, закрыли пусть и не но уважаемых воров, которые могли бы поднять зону на бунт. А Пашу не трогали. Его всерьез пока не воспринимали. А зря. Менты встали на уши, приняли меры, но Паша все равно смог обойти блатные комитеты по всем отрядам. Кто-то уже знал о постанове, кто-то нет, но воровскую волю приняли все. А причина для недовольства лежала на поверхности. Мефодий под арестом, а это беспредел – отправлять в кондей больного из медчасти. И вообще, менты уже совсем оборзели. Производственный план – чисто каторга. Кормят плохо. Сплошной стук по миске. Мужики соглашались совсем, но бузить не очень-то хотели. Пришлось поднапрячься. Паша смог связаться с Мефодием. На свой страх и риск получил доступ к общику. Купил вертухая. Тот набрал водки. Забил полную машину, пригнал в зону. Но и кум не дремал. Подгон перехватили, водку конфисковали. Паша не растерялся и объявил пьяный поход на администрацию. Водку предлагалось взять боем. Уже разогретые мужики разгорячились. Блатные подали жару. И началось. Локальные ограждения в жилой зоне сносились треском. Толпы рвались к зданию администрации. Чем сильнее грянет буря, тем лучше. И рвануло хорошо. Паша даже не знал, откуда взялась бутылка с зажигательной смесью. А она появилась и влетела в окно здания. Полыхнула знатно. В зареве пожара Паша заметил мечущуюся в огне фигуру. Человека схватили. Он исчез. Но в этот момент Пашу совсем не интересовало, что с ним стало. Сейчас его волновал только результат бунта. Хозяин рассверепел, поднял караул в ружье. Солдаты открыли огонь. Толпа отступила от административного здания, но не успокоилась. Бунт продолжался. Паша выдвинул условия, но начальник колонии отверг их. Штрафной изолятор охранялся. Толпа не смогла прорваться к нему. Отсекающий огонь заставлял отступать. А на следующий день в колонию ввели спецназ. И начался кромешный ад. Заключенных били, сгоняли в бараки, особо буйных расстреливали на месте. Досталось и Паша, но не только от ментов. В суматохе он не заметил, как за спиной вдруг появился пушок. Кто-то крикнул, Паша развернулся, но все же получил с заточкой под ребро. Удар оказался не сильным, не точным. Сознание Паша не потерял. И даже смог, вырвав заточку из рук паскудника, свалить его на пол. Но в здание ворвались спецназовцы, схватили Пашу и повели к начальнику зоны. Полковник Алексеев знал, кто главный зачинщик. Паша истекал кровью, но его это, казалось, мало волновало. Вместо оказания первой медицинской помощи ему дали ватный тампон, который он рукой прижимал к своей ране. Кровь этим не остановить, а хозяин откровенно радовался его несчастью. «Старший лейтенант Васюхин в тяжелом состоянии, 40% ожогов» ты хоть понимаешь, что это значит? Паша все понимал, но молчал. Коктейль Молотова бросил отморозок из второго отряда. Но как ни крути, в этом виноват Паша. Он поднял толпу, он запустил неконтролируемый процесс. Ему и отвечать. «Умрет Васюхин или выживет, для тебя это не имеет значения», — бушевал начальник. «Хотел воровской романтики, ты ее получишь! В карцере, сволочь, заживо сгною!» Но свое обещание хозяин выполнил не сразу. Сначала Пашу отправили на больничку, а потом на этап. В колонию с более усиленным режимом. И не на три с половиной года, а больше. Впереди суд. Паша еще не знал, сколько ему довесят за организацию беспорядков.